Ночь. Взявшись за кастанеду, Рамон начал методично изучать повадки Диаблера. До него дошла пугающая истина. Неподготовленный охотник вряд ли справится с колдуном, умеющим пролезать в трещины мира и привлекать таинственных помощников. Диаблера принимали разные обличия отправляли в долгие странствия свою душу, насылали болезни подчиняли себе чужих фамильяров. А еще, согласно городским легендам, Диаблера породили перевертов. Странное слово, породили. Ничего общего с биологией. Да и классические схемы инициации тут не работают. Когда оборотень кусает человека, тот приобщается к расе метаморфов. Слюна попадает в кровь или некий вирус. Сложно сказать. Споры не прекращаются по сей день. Диаблера, вероятно, применили магию, осуществили новаторский эксперимент и утратили контроль над популяцией своих слуг. Основатели иерархи, пруха, диаблера. Неважно, как называют представителей этой расы, важно другое. Трещины позволяют этим созданием проникать в нематериальные срезы, привлекать на свою сторону союзников. Нет, необычных людей, духов. Сила Диаблера напрямую зависит от мощи его союзника. Если верить Кастанеде, трещины между мирами не похожи на обычные порталы, их не пробивают. Трещины просто есть. Дон Хуан сравнивает их с хлопающими на ветру деревьями, по ту сторону ревущие вихри и песчаные бури. Преодолев сопротивление стихий, колдун попадает на плато, где перед ним предстает шкура, разделяющая миры. Некоторые источники называют этот объект мембраной. Разорвать мембрану можно криком. Никита выяснил, что издавать кличи нужно при максимальной силе ветра. Тогда странник выталкивается в иной срез и там нужно искать союзника. Просьба о помощи приводит к своеобразным последствиям. Дух убивает колдуна и берется за его обучение. Мертвый колдун превращается в диаблера. Вселяется ли дух в тело колдуна? Рамон не смог найти ответ. Если вселяется, то Бруха имеет мистическую природу, не связанную с реальными прототипами. Известны случаи, когда союзники подчиняли хозяев своей воле и заставляли страдать. Почему-то иерархам нравятся духовные мучения. Очевидцы уверяют, что союзники – это бессловные и безликие порождения тьмы. Имеют ли они связь с нижними сферами? Наверняка никто не берется это утверждать. Положительный ответ обрушит крупкую систему взаимодействия сфер. Баланс сдвинется в направлении доминирующей фракции. Союзники, тянущие силу энергетические помощники, так и норовят поработить ваш разум, особенно женские существа. Изучением Диаблера Рамон занялся после Зеленки. Тейн убил колдуна, смог вытащить Никиту из гиблого слоя и вернуть домой профсоюз закрыл глаза на происшествие и продолжил сотрудничество со своим блудным сыном. Но в сердце охотника поселилась тревога. Во-первых, Рамон перестал воспринимать профсоюз как героическую организацию, стоящую на острее войны с нежитью. Перед ним во всей красе развернулась структура, готовая жертвовать людьми ради влияния и прибыли. Во-вторых, Рамон начал опасаться повторного столкновения с Бруха. Другие охотники посмеивались над увлечением Рамона. Мумик и Хрон считали байки про Диаблера чушью. Это можно было понять. Никто из подручных Никиты не видел того, что заставило их лидера взяться за оккультную литературу. Разумеется, Кастанеду в срезе Рамона оккультистом не считали. Талантливым мистификатором – да, но уж точно не оккультистом. Проблема была в том, что истории обруха удивительным образом пересекались с трудами других авторов, из других миров многослойности. А еще эти повествования перекликались с реальным положением вещей. Встречались и противоречия. Например, Кастанеда не упоминал обычных перевертов. А ведь история их масштабной экспансии насчитывает несколько столетий. Что же касается факта существования оборотней, то об этом народе писали еще древнеримские историки. То легион пропадает в варварских северных лесах и топях, то нападут ликаны на очередное пограничное поселение. О Диаблера думать не хотелось. Вероятно, эти создания, то ли колдуны, то ли сущности из нематериальных слоев, жили на заре существования человека. Не исключено, что их считали шаманами или могущественными жрецами. Кое-кто даже не догадывался о власти основателей над трещинами межмирья. Рамону удалось выяснить, что ведуны-проводники силой магии соединяют слои, минуя межмировое пространство. Портал можно сравнить с тоннелем, имеющим точки входа-выхода, стены, внутреннюю и внешнюю поверхность. Человек, шагнувший в портал, думает, что совершил мгновенный переход. Но это не так. Просто его сознание на краткий миг выключается. Человек, преодолевающий границы миров, не воспринимает скрытую от него реальность. Между тем... В Межмирье происходят страшные вещи. Ревут магические ветры, бродят опасные существа. Ведутся ментальные войны. «Там можно заблудиться», — сказал Тейн. «Некоторые колдуны, решившие стать Диаблера, и не находят дорогу обратно. Их души скитаются в ветреной бездне веками, не находя себе пристанища». Иных пожирают энергетические демоны. Так что проводник – жизненно важная профессия. Если бы каждый охотник на наперевёртов пытался странствовать между мирами, используя трещины, какой бы процент смог выбраться? Единицы настигали бы свою добычу. Прочие бесследно исчезали бы в бездне межмирья. Кто-то из пропащих находит путь в нематериальные слои объяснял Тейн. Тогда им удается стать союзниками. Но есть и другие решения. «Это какие?» спросил Рамон. «Сферы», пояснил Тейн. «Пропащие осваивают межмирье и понимают, что там кипит потусторонняя жизнь. Действуют определенные законы. Бестелесные создания сражаются, помогают друг другу» ищут пути проникновения в материальные срезы. Говорят, что души странников, помогающих другим выжить в ветреном хаосе, получают со временем доступ к высшим сферам. Их отбирают. Так появляются ангелы. Демоны тоже не забывают про новых рекрутов. Им нужны те, кто научился поглощать чужие души. Либо, вселяться в материальные тела. Например, в людей. Эти создания получают приглашение в нижние сферы. Вот и получается, что Кадилов некогда вошел в трещину и застрял в Межмирье. Вместе с Игорьком. Просто они развивались в противоположных направлениях. Рамон попытался представить бездну, заполненную ревущими ветрами, разумными эфирными потоками, и призраками людей, утративших телесную оболочку. Получилось что-то похожее на «Звездную ночь» Сальвадора Дали, только без городского ландшафта. Наверное, в этом мире легко сойти с ума или обрести величие, неведомое простым смертным. Почему Кадилов бродит по альтернативным слоям и охотится на оборотней? Неужели ангелы занимаются подобными вещами? и что мешает ему применить свою силу, забыв о примитивном дробовике. Вопросов слишком много. И наверняка есть те, кому стоит эти вопросы задать. Ангелы и демоны, верхушка профсоюза и Диаблера. Ночью Иерихон остановился. Жители были предупреждены о наступлении грозового фронта. На просторах ржавчины электрические бури сделались вечным явлением. Молнии обрушивались на путников, кочующих от поселения к поселению, испепеляли их пескоходы, выжигали приборы станций наблюдения. Поэтому все бродячие города были оснащены молниезащитой. Тихая остановка. Никаких рывков, бьющиеся посуды, падающих предметов. Отсутствие паники. Вечером на коммуникаторы горожан поступило сообщение от климатических операторов. Текст содержал точное время остановки Иерихона, примерные сроки прохождения фронта и призыв следовать инструкции безопасности. Иными словами, не высовываться наружу. Рамон прослушал сообщение на Эспере. Дважды. После чего уселся в кресло стоявшая напротив панорамного окна. Скоро он сможет наблюдать шоу, достойные кисти Айвазовского. Коммуникатор представлял собой браслет, подключенный к локальной компьютерной сети Иерихона. Текстовым и голосовым общением создатели гаджета не ограничились. Браслет выводил на ровные поверхности голографический экран и виртуальную клавиатуру. Также это устройство служило аналогом лингва чипа устраняя языковой барьер между охотниками и обитателями бродячего города. «Начинается!» – вздохнул Кадилов. Повоевать на ржавчине успел только он с Никитой. Валик и Азарот слышали об электрических бурях края муха. Анюхач вообще не представлял, что сейчас прилетит из обложенных тучами небес это на несколько часов. 10, уточнил Рамон. Плюс-минус 2. Подумаешь, Валик отхлебнул чай из кружки. Нам спешить некуда. И тут не поспоришь. Странное стечение обстоятельств привело к тому, что круг замкнулся. Полина зависла на Ерихоне, с проводником и парочкой перевертов бойцов так сказал Нюхач. «Значит, в ближайшие 10 часов от охотников никто не сбежит. Разве что через портал. Но, судя по всему, ржавчина для Лайета – последний пункт программы. Конечно, если вдуматься, совпадение не случайно. Валик пробивался не только к городу. Он хотел выйти из Межмирья поближе к бегущей ученице Диаблера». Пустыня простиралась на тысячи километров во все стороны, так что Иерихон оказался единственным пристанищем. Вдалеке мелькнул первый разряд, без звука. «Тащи, попкорн, Ефимыч!» – сказал Валик. «Господь явил чудо!» Азарот издал короткий смешок. Да и пять!» – похвалил Рамон. Валик лениво отмахнулся. Все устали от затяжной погони. Ни тебе конвертов, ни радости жизни. Бесконечный квест. Туманное будущее. Напоминает театр абсурда, — подумал Рамон, — когда все ждут мужика по имени Гадо, а он так и не появляется. И Иерихон погрузил в землю штыри заземлителей. Проводящие элементы выдвинулись из опор и врубились в рыжую почву. Бродячий город уподобился микрочипу, прилепившемуся к процессорной плате. Заземлители соединялись стокотводами с молниеприемной сетью. Их основной задачей был вывод избытков электричества из накопительной системы. Именно так. Накопительный. Город использовал стихийные бедствия для пополнения энергетических запасов. Тесла-накопители жадно поглощали атмосферные разряды, консервируя электричество на месяцы вперед. «Не нравятся мне эти молнии», — хмуро проговорил Азарот. «Световой зигзаг разделил небо надвое. Какая от них защита?» Молнии приемная сетка», — пояснил Ефимыч. «Каждое здание опутано сетью толстых проводов, связанных с токоотводниками». «Сеть примет на себя любой удар». «А шаровые молнии?» спросил Валик. «Магнитные ловушки Игнатова», пожал плечами Кадилов. «Говорят, эти штуки расставлены по периметру всех современных городов». «По городу их тоже разбросали», добавил Рамон. Валик приблизился к окну. «Помогает?» Ему ответили не сразу. 10 лет назад помогала» вздохнул Ефимыч. Потом ловушки усовершенствовались, так что не переживай, завари еще чаю и не мельтеши перед экраном. Валик фыркнул и поплелся на кухню. Охотников выпустили из карантинного блока сразу после подтверждения их личности на уровне регионального куратора. Выяснилось, что в Ерехоне имеет несколько служебных квартир, арендуемых профсоюзом для своих наемников. Куратор лично явился в Ерихон, чтобы выслушать доклад Рамона. Рапорт занял около часа. Куратор слушал, не перебивая. В конце рассказа задал несколько вопросов. И удалился, оставив ключи и адрес на листке, выдранном из блокнота. В миграционном офисе охотники получили коммуникаторы. Электронные 30-дневные визы установлены сообщила светловолосая девушка и очаровательно улыбнулась Рамону. «Ты понравился», — шепнул Валик. Рамон не ответил. Он думал только о Полине. Преследование почти завершено. Вся эта сумасшедшая история обретет финал здесь, на Иерихоне. Избавившись от Лаета, Рамон породит новые проблемы. «Придется искать нового учителя», Заинтересованного в сотрудничестве. Но это не так важно. Они с Полиной будут вместе. Вот что имеет значение. Иерихон город прочных и легких каркасных высоток. Здания проектировались с учетом множества факторов. Инженеры учли нагрузку на опоры, платформы и перекрытия, устойчивость к ветрам, сейсмическим колебаниям, грозам и ливням. Маневренность бродячего города могла сыграть злую шутку с домами при поворотах, резких остановках и ускорениях. Так что разработчики взяли за основу японские дома, обладающие многослойными прорезиненными опорами. Основа таких домов гасит любые колебания. Минус кроется в том, что жители Иерихона иногда ощущают легкую качку, словно плывешь на исполинском сухопутном лайнере подумал Рамон. Двигаешься сквозь бескрайнюю ржавую пустыню и чувствуешь себя моряком дальнего плавания. Со временем, наверное, привыкаешь. Небо прорезал очередной зигзаг. Рамон встал с кресла и направился к журнальному столику. На прозрачной столешнице красовался внушительный арсенал. Помпа и агром Никиты, обрез и стилет Кадилова Архаичный Кольт Валика, топор Азарода. Здесь же коробки с патронами. Вот уж не думал Никита, что Валик прикупит Кольт Анаконду. Шестизарядный зверь под патроны Magnum 44 калибра, двойное действие ударно-спускового механизма. В некоторых слоях такие револьверы покупали охотники и спортсмены, в некоторых полицейские. Это не дичь, от Клинта Иствуда. «Анаконду можно оснастить лазерным прицелом. Отличное решение для новичков. И надежно». «Смотрю, ты вооружился?» Заметил Рамон, впервые увидев пушку валика пару недель назад. Проводник тогда смущенно улыбнулся. «Мы же на охоте. Всякое случается». Рамон откинул револьверный барабан И обнаружил вмонтированный неведомыми мастерами экстрактор, как у Смит энд Вессона. Этакая звезда на стержне, позволяющая одним нажатием выбрасывать стреляные гильзы. Все шесть комор были заполнены патронами. Рядом с анакондой лежал спидлоудер. Что ж, сложно отказать видуну в предусмотрительности. Не всякий студент думает о быстрой перезарядке, отправляясь в дальнее странствия. Вернув барабан Кольта на место, Рамон отложил револьвер. Поднес к глазам спидлоудер. Все пули в связке были серебряными. «Нравится?» — спросил Валик. Рамон уважительно кивнул. «Продолжай в том же духе. Шансы встретить старость вырастут». Очередная вспышка озарила комнату. Прогремел гром. Буря вплотную приблизилась к укоренившемуся в земле Иерихону. Погас свет. «Штатное отключение», – буркнул Ефимыч. На несколько минут комната погрузилась во тьму. Когда вспышки подсвечивали квадрат панорамного окна, Рамон видел силуэт валика, угол кресла и бескрайнюю пустошь под клубящимся фиолетовым небом. Белые росчерки прорезали реальность ржавчины, наполняли воздух озоном заставляли волосы шевелиться на затылке. Разветвленный зигзаг ударил в заводскую трубу на противоположном конце города. Краткая вспышка и электричество разбежалось по дорожкам молниеприёмника. Впиталось фибрами Тесла-аккумуляторов. Включились светодиодные панели на плоских батарейках. Эти приборы монтировались в стены и потолки городских квартир. Активация происходила автоматически подчиняясь приказу браслетов-коммуникаторов. Очертились контуры предметов. Час ночи. Служебная квартира, в которой поселились охотники, располагалась на десятом этаже жилого комплекса «Чайка». Странное название для города, бороздящего глубины континента. Если когда-нибудь Иерихон и выбирался к побережью, то это знаковое событие происходило раз в десятилетия. У моря опасно. Ржавчина обрушивает на портовые города всю свою ярость. В виде штормов, цунами и тварей, выбирающихся из океанов. Квартира была достаточно просторной. Общая гостиная, в которой сейчас все собрались. Две спальни. Кухня. Ванная и туалет. Лоджия, совмещенная с кухней. Никакой арендной платы. Вкусная плюшка от профсоюза. «Собираться надо», — сказала Зарод. Рамон начал неспешно заряжать помпу. Щелчки патронов сливались с громовыми раскатами за окном. Хороший мужик, этот некромант. Рамон вспомнил ту ночь, когда впервые встретила Зарода в Родевиниуме. Кажется, целая жизнь прошла. Мумик, Даздра и Хрон. Все они мертвы. Никого не осталось. А некромант жив и рвется в бой. Но главное, ему можно доверять. Вложив тренч в чехол за спиной, Рамон взял в руки пистолет-пулемет, вогнал обойму и убрал в подмышечную кобуру. Запасная обойма отправилась в подсумок. Бандальер, набитый патронами 19-го калибра, через плечо. Надо, заявил Рамон, значит надо. Снаружи творилось нечто невообразимое. Разряды хлистали и ерехон, порождая светящийся хаос. Темно-фиолетовые небеса, безжизненная пустошь, змеящиеся по сетям электричества. Оставалось лишь надеяться, что стены домов изолированы, а проводка соответствует всем стандартам ржавчины. Кадилов приблизился к журнальному столику. Штык не забудь. Рамон указал большим пальцем себе за спину. Штык-нож для Тренча был приторочен к чехлу кожаными ремешками. «Молодец!» – похвалил Ефимыч. «Конечно!» – подумал Рамон. «А пуля дура!» На рукояти топора сомкнулись пальцы в кольчужной перчатке. А зарот, хищно улыбаясь, Взял руническую секиру, перебросил в правую руку. Кадилов вложил стилет в ножны на поясе. Проверил подсумок и, поместив дробовик на сгиб локтя, отошел в сторону. В комнату вошел Валик. «Мужики, чайник закипел». «Позже» — отмахнулся Рамон. Валик откинул взглядом товарищей. «Сейчас выдвигаемся». Никита кивнул. Ладно, Ведун шагнул к журнальному столику и потянулся за револьвером. «Как скажешь». Рамон положил ладонь на плечо друга. «Нет». «Что нет?» «Их глаза встретились». «Ты остаешься», — пояснил Рамон. «Вместе с Нюхачом». «С чего бы? У меня есть ствол». «Он тебе пригодится», — заверил Азарот. Валик посмотрел сначала на некроманта, потом на ангела. Опять перевел взгляд на Никиту. «Думаете, справитесь?» «Справимся», – заверил Ефимыч. «Ты должен охранять нюхача. Он не умеет сражаться». «Мы знаем, где они засели», – добавил Никита. «И сможем разобраться без вас. Если же это очередная ловушка...» «Что ж, пусть...» Хоть кто-то выживет и расскажет профсоюзным боссам, откуда начать поиски. Валик вложил кольт в кобуру на бедре. «Мы должны держаться вместе». «Никто не спорит», — согласился Ефимыч. «Но и действовать надо с умом. Нюхач — легкая мишень. Если его убьют, мы не сможем продолжать охоту». За окном бесновался электрический кошмар. «Они правы», — вступил в разговор Друмк. «Только я могу выследить Полину». Валик сдался. «Хорошо, только... Осторожнее там». Возвращаясь в родной срез, Никита сталкивался с одиночеством. Между ним и Полиной что-то возникло. Бессмысленно это отрицать. Вот только ржавчина отпустила своих героев. А Нордбург встретил их осенней слякотью и пронизывающими ветрами. Рамон вернулся в срез с Валиком и Хроном. Последний, оказывается, жил в одном из городов-спутников. Так что ему нужно было успеть на вечернюю электричку. Попрощавшись с коллегой, Валик и Никита двинулись к ближайшей станции метро. Дождя не было, но под ногами хлюпали лужи. А с деревьев слетали последние листья. Парк озарился светом литых чугунных фонарей. Рамону нравились эти шары. Есть вещи, устоявшие под напором времени. Вещи, напоминающие о беззаботном советском детстве. Домой! Устало спросил Валик. Никита пожал плечами. Рюкзак надо сбросить, потом сбегаю в магазин. Куплю чего-нибудь пожрать. Дельная мысль, одобрил ведун. А ты? Такой же план. Оба рассмеялись. Валик работал снабженцем на ржавчине. Его прикрепили к бригаде ведунов, занимавшихся поставками боеприпасов, провизии и медикаментов. Лечить укушенного оборотнем солдата смысла нет, но матерая нежить использовала холодное оружие. Преимущественно, мечи. Топоры и кастеты. Раны, оставленные такими игрушками, выглядели жутко. За полгода, проведенных на ржавчине, Никита сдружился с интеллигентным проводником. А что? Неожиданно для себя предложил Рамон. Не ударит ли нам по пиву? Вали уставился на приятеля. Ты серьезно? Вполне. Охотники не пьют с виду нами. Это запрещено? «Нет, просто традиция». Никита махнул рукой. «Забей». «Согласен?» Поколебавшись, Валик кивнул. «Тогда созвонимся через пару часов». Они обменялись телефонами. Сумерки быстро сгустились над городом. Поднялся порывистый ветер, разогнавший тучи. Сквозь изодранное сизое покрывало проступили звёзды. А еще луна. Огромное, круглое, Словно око неведомого хищника. Подъезд приготовил неприятный сюрприз. Домофон. Рамон не мог сообразить, почему металлические двери не установили сразу. Это ведь норма сейчас. Возможно, дольщики отказались от домофонов по неведомым причинам. Сложно сказать. Теперь Никите придется искать чип, делать его копию, а затем договариваться с хозяином об установке домофона. Впрочем, нужно ли это делать? Гости к нему приходят редко. Увидев, что в окнах первого этажа горит свет, Рамон позвонил в четвертую квартиру. Ответила пожилая женщина. «Кто?» «Это ваш сосед сверху. Я из командировки вернулся, а тут домофон. Впустите!» В голосе женщины прозвучало сомнение. «Точно, сосед?» «Точно, Никита!» «Снимаешь?» «Снимаю!» В динамике что-то затрещало. Раздался характерный писк, и дверь размагнитилась. «Спасибо!» Сказал Рамон. Лифт не работал. Никита двинулся наверх. Третий этаж подарил новые впечатления. В тусклом свете подъездной лампочки вычерченный мелом силуэт. Перед массивной дверью оснащенной сигнализацией и видеокамерой. Старушки-сплетницы уверяли, что за дверью живет криминальный авторитет, имеющий связи с мэром Нордбурга. Самим мэром. Вы только подумайте. Перешагнув через условную ногу авторитета, Рамон двинулся дальше. «В этих миловых абресах есть своя философия», – решил он. «Помни о смерти и все такое». Третий сюрприз подстерегал хозяина съемной квартиры в холодильнике. Все, что там находилось, пришлось выбрасывать. Даже курица в морозилке не выдержала длительного расставания. Срок годности стал достаточным аргументом для утилизации. Запихнув испорченную еду в объемистый пакет, Рамон выдвинулся на площадку. Курица ухнула в мусоропровод. Вместе с просроченными творожками, молоком, докторской колбасой и прочими издержками профессии. Зарекался же все съедать перед рейдами. Вернувшись в квартиру, Никита распаковал рюкзак, разрядил и убрал все в стволы, принял душ, голову мыть не стал, за продуктами идти. А там ноябрь, холодно. Торговый центр расположился в пяти минутах ходьбы от дома Никиты. Типичная коробка с яркой вывеской приличной парковкой и постоянными скидками. Копейка. Таких магазинов пруд-пруди, даже в альтернативных слоях встречаются. Живучая гадость. Рамон запихнул рюкзак в камеру хранения, взял корзину на колесиках и отправился в шоп-тур. Ржавчина вымотала настолько, что хотелось затариться на неделю вперед. Хотелось сидеть в тишине квартиры, пить пиво, и высовываться наружу лишь в исключительных случаях. Например, чтобы посидеть в баре с друзьями. И то без фанатизма. Полина осталась на ржавчине. Опыт у девушки был внушительный, поэтому руководство заплатило ей бешеные деньги за инструкторскую работу. В ближайшие несколько месяцев Полина будет тренировать азиатских солдатушек, учить их правильно расправляться с оборотнями. Плюс ограниченный контроль. Иными словами, наблюдение за территориями, которые Бангкок формально отнес к чистым. Шоб-тур начался с мясного отдела: Рамон забросил в корзину несколько палок сыровяленной колбасы, увесистый сверток развесных пельменей, замороженное куриное филе, в рыбном отделе набрал кучу консервов. Набор бесполезной пищи пополнили крупы в пакетиках для варки. Набившие оскомину ролтоны перловка и спагетти, сюда же кетчуп в стеклянной бутылке, огурцы с помидорами, яблоки, лимоны, зелень, лучок с чесночком, два десятка яиц, оливковое масло, баночка маринованных грибов, вредные бреморские салатики, нарезной хлеб. В алкогольном отделе Рамон слегка задержался. Долго раздумывал над ассортиментом, в итоге пришел к тому, что надо основной упор сделать на пиво. Хорошее питерское пиво в стекле. Коньяк дома оставался. А вот вискарь подошел к логическому концу. Нужно восстановить баланс парочкой пузырей Джека Дэниелса. Вроде бы все. Продуктовый план выполнен. Отстояв длинную очередь на кассе, Рамон расплатился пластиковой карточкой и покатил тележку к камерам хранения. Поначалу он опасался хранить деньги в банке и пользоваться пластиком. «Все-таки доход нелегальный, никаких деклараций, ИП, чеков и прочего». Куратор убедил Никиту в том, что его страхи безосновательны. «Попробуй», — сказал куратор. «Ты же не хочешь однажды вернуться из рейда с какими-нибудь «енами» или «тугриками», а потом мучиться от голода до утра? Если вернешься в срез поздно вечером, никто тебе обменник не откроет». Воспользовавшись советом куратора, Рамон открыл рублевый счет и положил туда 500 евро в пересчёте. Всесильные налоговики так и не заинтересовались его доходами. «Да и чему тут интересоваться? Гроши ведь!» «Пригодилась карточка», — подумал Рамон, загружая продукты в рюкзак. «Спасибо тебе, мудрый куратор!» На улице зазвонил телефон. Валик. «Здорово!» сказал Никита. Рюкзак ощутимо врезался в плечи. «Закупился?» «Только из магазина. Я уже дома», сообщил Валик. «Где окопаемся?» «Секундная заминка. В бар не хочется», признался проводник. «Можем у меня посидеть. Я один живу, так что никто не помешает». «Хорошо», согласился Рамон. «Куда ехать?» Валик назвал адрес. Правила запрещали ходить по улицам во время электрического шторма. Да никто бы туда и не сунулся. Разве что отчаявшийся самоубийца. Но городские власти не могли позволить стихии парализовать коммуникации и пути сообщения. Вот и понастроили в подбрюшке кучу тоннелей, лифтов и переходов. Прорезиненных и наглухо изолированных от окружающего мира эта транспортная система была оснащена автономным освещением, горизонтальными вакуумными шахтами и дорожками для велосипедистов. Все здания иерихона имели обязательные запасные выходы к этой системе. Насколько знал Никита, там даже капсулы скорой помощи курсировали, но и роботы аварийной службы. Куда же без них? ЖК-Чайка пристроился в угловом секторе Иерихона. На краю бездны, можно сказать. Чтобы попасть в транспортную сеть, охотникам предстояло спуститься в паркинг нулевого уровня под завязку, набитый водородными компакткарами В недрах паркинга расположилась станция вакуумной трубы. Там же грузовая автомобильная платформа и винтовая пожарная лестница для любителей путешествовать пешком. Рамон, не задумываясь, направился к вакуумной станции. «Может, пешочком?» – возмолился Азарот. «Вот же ненавистник прогресса». «Нет». – отрезал Рамон. «Времени мало». «Поддерживаю». – кивнул Ефимыч. Полина и ее спутники поселились в соседнем квартале. «Медгородок». Скопление парковых зон, таунхаусов, скромных пятиэтажек и оздоровительных центров. Квартиры в медгородке были дорогими, а в санатории иерихунцы попадали строго по путевкам. Очередность и уровни приоритета рассчитывались компьютерной программой. Но каждый житель раз в год обязательно обследовался в местном диагностическом центре. Справедливость системы произвела на Рамона впечатление. Никаких платных соцпакетов, путевок по блату и прочих издержек человеческого муравейника. Каждому по потребностям. Наверняка в Иерихоне были изъяны, но их нужно выискивать с микроскопом в руках. «Хорошо там, где нас нет». Эти слова любил повторять Ефимыч всякий раз, когда Никита принимался нахваливать иномирные сообщества. «Поживи здесь несколько лет», Волком взвоешь. Может быть. Но попробовать хотелось. Ты ездил по трубе? Спросил Никита Укадилова. Бывало. Введи нас, Сусанин. Ефимыч хмыкнул. Интересно, как лайет пробрался в медгородок? Не только пробрался, но я арендовал квартиру в комфортабельном таунхаусе на первом этаже с верандой, газоном, площадкой для барбекю и широкими панорамными окнами, с беседочкой, клумбами и плодовыми деревьями. Вся эта прелесть была защищена полимерным куполом со встроенным климат-контролем. Поверхность купола была прозрачной, расчерченной в клетку отводными кабелями. Рамон несколько раз устраивал себе виртуальную экскурсию по медгородку. Бродил в трёхмерном пространстве, нацепив VR-очки и сенсорные перчатки. Запоминал детали – входы, выходы, транспортные пути, планировку помещений – все, что могло иметь значение в предстоящей схватке. Охотники обогнули паркинг по пешеходной дорожке и приблизились к выпуклой стене. Здесь дорожка вливалась в широкую платформу, на которой сейчас было пусто. Люди интуитивно боялись грозы. Жались по своим технологическим норам. Никто не хотел рисковать. Есть в этом что-то первобытное, подумал Рамон. Суеверный ужас неандертальца перед яростью небес. Ужас, сохранившийся на генетическом уровне. Над выпуклой стеной светилось электронное табло. Два сектора. Правый показывает точное время. На левом. Обратный отчет до прибытия капсулы. Чем-то профсоюзным повеяло. Мысль заставила Рамона улыбнуться. «Ты чего?» – спросил Азарот. «Так, ерунда всякая». Выпуклая стена паркинга представляла собой часть трубы. Когда цифры на левом табло превратились в нули, в трубе образовалась вертикальная щель. Целый сегмент сдвинулся в сторону, открывая пассажирам салон вакуумной капсулы. Идем. Ефимыч тронул Никиту за плечо. Нам пора. Рамон шагнул в капсулу. Белый свет резанул по глазам, привыкшим к полутьме паркинга. Капсула имела шарообразную форму. Шесть мягких кресел по кругу. Когда охотники пристегнулись, сегмент трубы вернулся на прежнее место. Затянулось входное отверстие. Из пола выдвинулся навигационный пульт. Круто! Оценил Рамон. «Учись, студент!» Кадилов перешел на менторский тон. «Тебе еще ездить и ездить!» С этими словами ангел склонился над сенсорным экраном. Вывел простенькое меню, задал конечную цель и скорость движения. Нажал кнопку «Старт». Рывка Никита не ощутил. «Как это работает?» Спросил Азарот. «Не бери в голову!» Отмахнулся Кадилов. «Пользуйся благами цивилизации, пока есть возможность». Никита знал, что капсула сама выбирает оптимальный маршрут и регулирует скорость так, чтобы не столкнуться с другими пассажирами. По сути, это транспортное средство – беспилотник, разгоняющийся в вакуумной среде. Волнение. Вот что он испытал, погружаясь в подбрюшье Иерихона. Полина и наемники Лаета уже обернулись. Или нет. Зависит от их мастерства. Действовать придется осторожно. Азарот попытается парализовать Полину. Обездвижить ее своей магией. Остальных нужно убить. Мне что-то не нравится. Нарушил затянувшееся молчание Азарот. Ефимыч и Никита уставились на некроманта. Что именно? Попробовал уточнить Кадилов. Азарот пожал плечами. Сложно объяснить. Попробуй, предложил Рамон. Это просто чувство. Азарот развел руками. Словно нас ведут на убой. С самого начала Лаед знал, что мы преследуем Полину. Он ведет игру, которую мы не понимаем. У него все просчитано. У профсоюза тоже... У нас нет. Рамон вздрогнул. Упоминание профсоюза вынудило его задуматься. Хорошо ли он понимает мотивы своих боссов? Почему в одних срезах профсоюз тотально уничтожает всех перевертов, а в других позволяет им расплодиться? Почему враждующие сферы сошлись вместе и распахнули перекресток в черте форта? Логово – единственный срез, полностью захвачены оборотнями. Ну, поговаривали, конечно, и о других похожих местах, но Рамону не доводилось там воевать. Неужели экспансия метаморфов настолько опасна, что ангелы и демоны готовы договариваться друг с другом? Разве у перевертов нет душ? Кто бы ни победил, это не должно менять расклад сил. Или должно? У оборотней есть душа? Спросил Рамон. Кадилов напрягся. Посмотрел в глаза напарнику. «Ты о чем?» «О душе. Ты же ангел. Неважно, какого уровня. Скажи мне, есть у них душа или нет?» «Я... Ты знаешь...» Напирал Никита, отвечая на вопрос. Кадилов вздохнул. «Это сложно. Я пойму». Старик провел рукой по бороде. Седые волоски делали его похожим на капитана китобойного судна. Это ки Ахав, преследующий своего кита. Переверты делятся на классы, Никита. Думаю, тебе это куратор рассказал. Рамон кивнул. Дальше. Имей терпение, если хочешь понять. Так вот, классы оборотней. Когда человека обращают, он становится адептом. Переворачиваются каждую ночь, хочет того или нет. Не контролирует себя. Руководствуется инстинктами. Днем – обычный человек. Все верно. Подтвердила Зарот. Адепт превращается в знающего. Продолжил Кадилов. Эти бегают в стаях, прайдах и других полузвериных сообществах. Кого-то едят, кого-то приобщают. Все зависит от приказа вожака умеют мыслить в зверином обличии добавила зарот поэтому довольно опасно воюют грамотно буркнул Рамон. есть представление о тактике да кивнул ефимыч вы правы мои некрещенные братья следующий класс вожаки это опытные бойцы научившиеся справляться с вооруженным противником высокий авторитет Навыки убийц полностью сохраняют память о ночных похождениях, поэтому могут планировать рейды и захват новых территорий, в отличие от адептов и знающих. Да, Рамон устало вздохнул. Первые вообще ни черта не помнят. У вторых поутру мешанина образов и эмоций, как после пьянки. Хорошая аналогия, похвалил Ефимыч. Спасибо. Но есть и четвертый класс. Напомнил Азарот. Да. Кадилов отвел взгляд куда-то в сторону. Смотреть, впрочем, было не на что. Вогнутые матовые стены. Метаморфы-универсалы. Высшая каста. Азарот сплюнул. Пакость. Погоди. Рамон поднял руку. Это те парни, что перекидываются частично? Умеют сражаться... «Нашими мечами и кастетами? Ефимыч хмыкнул. «Если бы». «Это и вожаки вытворяют», — встрял некромант, велика невидаль. «И вожаки», — тихо проговорил Кадилов, — «и продвинутые знающие. Особенно те, у которых кисти похожи на человеческие после трансформации». «Крыса-люди», — догадался Рамон. «Хотя бы». Капсула двигалась совершенно бесшумно. Рамон не ощущал ускорений и торможений. Видимо, в стенке зашиты мощные гирокомпенсаторы. Универсалы, Кадилов воздел указательный палец, способные произвольно менять форму. День или ночь – это не играет роли. Такой метаморф может перекинуться в Урса, Кхана, Ворона или Акулу. Полная свобода действий. Их не сковывают естественные ограничители. Рамон задумался. «Их мало», — сказал Азарот. «Единица». К счастью, Ефимыч подтянул к себе дробовик, валявшийся на соседнем кресле. Иначе война не прекращалась бы с наступлением рассвета. Никита глянул на сенсорный дисплей выдвижного столика. Желтая точка капсулы уже вплотную приблизилась к медгородку. Ты не ответил на вопрос. Рамон чувствовал, что информация, которую он хочет получить, очень важна. Какое отношение к этому имеет душа? И, кстати, ты забыл о классе оборотней проводников. Не забыл. Отмахнулся Ефимыч. Просто их не всегда выделяют в самостоятельный класс. И есть мнение, что звериные проводники... Это подвид знающих. Чушь. Хмыкнул Азарот. Кадилов перевел взгляд с некроманта на лидера. Систему видишь? Во всех этих классах. Развитие. Догадался Рамон. Они развиваются. Правильно. Соображаешь. Логично предположить, что есть вершина этой пирамиды. Некий абсолют, к которому стремятся все переверты. Помимо своей воли, разумеется. «Ты хочешь сказать...» Медленно проговорил Никита. «Что метаморф всего лишь зародыш?» «А что дальше?» Тяжелая ладонь Кадилова легла на плечо Рамона. Дальше тварь без души. Энергетическая субстанция, способная легко преодолевать трещины, вселяться в людей и предметы. Пожирать чужие души, накапливать мощь, принимать любые формы как материальные, так и астральные. Диаблера! Тихо произнес Рамон. Основатели, ты мыслишь ограниченно! Ефимыч рассмеялся. Замкнутые круги это для любителей блока. Ночь, знаешь ли, не всегда заканчивается аптекой. Почему основатели примкнули к сферам? и профсоюзу в Логове. Враждующие стороны объединяются, когда им страшно. Хватит жути нагонять, попытался разрядить обстановку некромант. Ничего я не нагоняю, спокойно возразил Кадилов. Говорю, как есть. Все струхнули, поскольку встретились с бездушной тварью. Прозвучало мнение, что это существо не победило. Мнение, не понял Азарот, предположение, уточнил Кадилов. Видишь ли, никто не смог одолеть тварь в поединке. Ни в реалии, ни в астрале. Интересно. Рамон задумался: У бездушных есть название? Есть, ответил Ефимыч. Виндиго. Что-то индейское блеснула рудится и Ромон. «Правильно. Индейцы так называли проклятого духа-людоеда. Допустим, ты практиковал каннибализм и черную магию. Ты превращаешься в вечно голодного демона, пожирающего человечину. Сам ты будешь полупрозрачным, невероятно высоким и неуязвимым, с кожей, которую ничем не пробить». «Что из этого вымысел?» – спросил Рамон. «Почти все». Усмехнулся ангел. Кроме неуязвимости. Виндиго не взять ни серебром, ни рунами. Демоны пробовали сжечь его. Не знаю, что из этого вышло. Зато Виндиго с легкостью разделываются и с охотниками, и с демонами, и с ангелами. «Впечатляет», — оценил Рамон. «Еще бы», — согласился Азарот. «Никиту осенило». Так вот для чего потребовалась экспансия оборотней. Кто-то выводит Виндига? Но зачем? Все очень просто. Вздохнул Кадилов. Кто-то собирается использовать Виндига в своих интересах. Изменить баланс сил. И тут всего три варианта. Ангелы, демоны и профсоюз? Предположил Рамон. Точку. Почему ты не учитываешь основателей? Это не соответствует их политике. Основатели не любят себя афишировать, вступать в затяжные войны и что-либо захватывать. Они предпочитают держаться в стороне. Не трогайте меня, я не трону вас. Рамон покачал головой. Не вижу логики. Почему? Удивился Ефимыч. Почему три стороны объединились против Виндиго, если кто-то их собирается использовать? «Не использовать?» – поправил Кадилов. «Договориться. Это разные вещи, Никита». «Ладно». Рамон нетерпеливо махнул рукой. «Все равно логики нет. Уничтожение расы оборотней не сулит в ничего хорошего. Я так понимаю, чем больше перевертов, тем выше процент эволюционировавших в Индига». «Правильно понимаешь», – кивнул старик. «Но логика есть». Слышал такое слово «эскалация»? Допустим. А теперь представь. Ефимыч наклонился вперед. Страховочные ремни натянулись. Представь, что одна из сторон, угрожая будущему Вендиго, ставит ультиматум. Сотрудничество взамен прекращения войны. Это серьезный аргумент. Чтобы увеличивать свою численность и впредь, бездушные твари... Пойдут на уступки. Все, что тебе нужно сделать, это убедить Вендига в том, что ты реально влияешь на события. Имеешь политический вес. Тогда, добавила Зарот, придется убедить остальных, что ты ведешь честную игру. Сложная задача, согласился Кадилов. Но зачем? Воскликнул Рамон. Для чего все это? Миллионы смертей в разных срезах. Я не понимаю, чего можно добиться с помощью Виндиго. Поглотить все души? Затащив их в свет или тьму? Обрести абсолютную власть? По-моему, у всех и так власти хватает. Вопрос верный. Пробормотал Кадилов. И если ты сможешь найти ответ, то постигнешь суть этого противостояния. Капсула остановилась. Медгородок объявил бесстрастный женский голос. Словно было произнесено на местном наречии, но коммуникатор любезно предоставил синхронный перевод. Сегмент оболочки сдвинулся. И Рамон увидел Полину. Валик жил в настоящих хоромах, по советским меркам. Никита ожидал увидеть квартиру современной планировки или модифицированную до неузнаваемости малосемейку что-нибудь соответствующее статусу одинокого ботаника, большую часть жизни проводящего в интернете и параллельных слоях. А вот здоровенная трехкомнатная сталинка никак не вписывалась в охотничьи фантазии. «Проходи», — сказал Валик, открывая дверь. «Тапочки надень. У нас полы холодные». «Это у нас? От Рамона не укрылось». Аккуратно сняв ботинки и повесив на вешалку пальто, Рамон начал шарить ногами в поисках тапочек. Вот они, стоптанные социалистические символы, серые в клеточку, как и положено. Квартира производила впечатление чего-то монументального, хоть и поистрепавшегося. Паркет под ногами, круглый циферблат часов, привет из 80-х, длиннющий коридор, Упирающийся в туалет и в ванную. Трехметровые потолки. Дверцы антресолей, олень Оленьи рога над входом в зал. Раздался бой часов. Старинных, ходиковых, ходиковых. Эта нить времени, протянувшаяся сквозь эпохи, поразила Никиту. Казалось, переступив порог квартиры Ведуна, он совершил прыжок во времени. Я на кухне. Крикнул Валик. Рамон двинулся по бесконечному коридору, всматриваясь в удивительные артефакты. Тут были картины неведомых художников, стеллажи с книгами, парусник в запыленной бутылке, черно-белые портреты валиковых предков, и совершенно неуместный сноуборд, прислоненный к стене. Здорово тут у тебя! сказал Никита, свернув на кухню. Сразу бросились в глаза размашистые габариты. В углу мерно гудел холодильник. Вполне современный, двухкамерный. Под окном расположилась тахта. На тахте раскрытый ноутбук. «Это бабушкина квартира», пояснил Валик, переворачивая что-то на сковородке. По кухне распространился вкусный запах домашней еды. Жарящихся колбасок, специй и всякой холостяцкой всячины. Рамон поставил рюкзак на банкетку. «Я тут принес кое-что?» Из рюкзака явилась бутылка Джека Дэниелса. К бутылке примкнула палка солями, нарезанные и упакованные ломтики ветчины. Валик кивнул и полез в холодильник. Рамон не удержался. Заглянул в сковородку. Там, к его немалому удивлению, жарились вовсе не колбаски а самый настоящий стейк. Громадный и сочный. Светилась духовка. Еще один источник дивных ароматов. Судя по всему, овощных. «Есть хочется», — признался Валик. «Ты ужинал?» «Нет, я тоже». Застегнув рюкзак, Рамон вынес его в прихожую. Вернувшись, решил задать мучивший с самого начала вопрос. «А бабушка где?» Валик поместил на сковородку второй стейк. Раздалось шипение, и ведуну пришлось убавить огонь. «Не поверишь». Рамон хмыкнул. «Я хочу снаоборотней, так что поверю в любую дичь». Валик обернулся. Странное зрелище. Типичный гик с деревянной лопаточкой в руке и старательно завязанным передником. На переднике красовались улыбчивые японские томаты. Бабуля уехала в Индию, ищет там духовного просветления. А меня пустила к себе на неопределенный срок. Оплачиваю только коммуналку. Здорово, правда?» Рамон ошарашенно кивнул. Иногда в Нордбурге встречаются люди, напрочь выламывающиеся из капиталистического контекста. Человек человеку не волк, а наставник и очередное воплощение Кришна-Мурти. «Бабуля у меня молодец» сообщил Валик, извлекая на свет божий противень с овощами. К слову, овощи он решил не резать, а завернуть в пищевую фольгу. Коварный ход. Преподает этнологию и этнографию на Истфаке. Ну, преподавала раньше. Сейчас вольный исследователь. Гражданин мира, как она себя называет. Давай помогу. Предложил Рамон. Мирная советская кулинария... И разговоры о бабушке-этнографе начали выносить ему мозг. Еще вчера Рамон сидел в одном из баров Бангкока. Отмечал завершение контракта. Да-да, конфедерат не удовлетворился рекомендациями профсоюза и заключил с Никитой персональное соглашение. А сегодня Сталинка из прошлого и бабушка в Индии. «Займись фольгой», – сказал Валик. Кивнув, Рамон присоединился к товарищу. Вдвоем они быстро укомплектовали стол. Овощи и стейки отправились на тарелки. На отдельное блюдо Валик выложил ломтики ветчины. В это время Никита нарезал солями, достал из навесного шкафчика сужающиеся бокалы и открыл первую бутылку вискаря. Вторая, как выяснилось, стояла в холодильнике. Ее прикупил Валик. Редкостная единодушие. Закусывать вискарь не принято. Разбавлять тоже. Факты известные, но дико хотелось есть. Да еще, как назло, оленины и форели под руку в магазине не подвернулось. Посовещавшись, друзья решили употребить по бокальчику. Насладиться добротным напитком. А уж затем приступать к трапезе. И продолжать алкоголизацию организма. Сказано – сделано. Вспоминая тот вечер, Рамон не мог отделаться от мысли, что Валик в профсоюзе – человек случайный. Его жизненный путь пересекся с кем-то из кураторов. Вот и перевелись стрелки. Или, что более вероятно, Валика нашел вербовщик. Интересно, как набирают ведунов? Можно пофантазировать на эту тему. Человек возвращается с работы и неожиданно открывает портал. Смотрит вокруг средневековый город. Или пустыня. Ржавчины. Или еще какая-нибудь хрень. Паника. Мысли о том, что попал на тот свет, или лежит в коме, или спит. А это все – плод разыгравшегося воображения. Хочется домой. Ведун думает о своей квартире, мечтает вновь перешагнуть ее порог. И чтобы все быстрее закончилось. Хлоп. И он в своей комнате. Устроился, к примеру, в кресле. Напротив – ноутбук. А через неделю приходит вербовщик. Засиделись допоздна. Говорили о всякой всячине. Вспоминали ржавчину и другие срезы. Листали книги индийской бабушки. Екатерина Петровна собрала обширную коллекцию. Доминировали книги по этнографии. Но хватало и художественной литературы. Рамон восхищенно перебирал пожелтевшие корешки. Море фантастики. Сборники издательства «Мир», Жюльверн, «Беляев», «Стругацкие». Машина времени запустилась и начала работать в полную мощь. Все это Рамон читал в детстве, либо хотел прочесть. Да, армии. И постперестроечной грязи. Беседа текла неспешно, а за деревянными окнами шумел ноябрьский ветер. Виски в бокалах, черно-белый наутилус в увесистой книге, тиканье старинных часов. Именно тогда Валик стал не просто боевым товарищем а другом». Спустя месяцы, сидя у костра в захваченном оборотнями срезе, Рамон знал, что Валик придет ему на помощь. И не потому, что Рамон спас от клыков его брата в подземке, а потому, что их связала дружба. Впереди знакомство с братом Валика, первый совместный рейд на мглу, жуткие тоннели, из которых они выбирались втроем, привыкшие к черным закоулкам переверты. Некоторые твари выбирались на поверхность, порождали мутантов и необратимо перекраивали облик планеты. Мутанты были быстрыми и умели преподносить неприятные сюрпризы. Антон, брат Валика, несколько лет проработал охранником в ЧОПе. До этого он был рядовым ментом. Не в убойном отделе. Участковым, кажется. все пытал Валика, откуда тот деньги качает. Не скважина случаем прикупил Валик отшучивался, переводил разговор на другие темы. Но в душе сочувствовал Антошке. У того двое детей подрастали. Ипотека, нищета, никаких перспектив. Однажды Валик решил помочь родной крови. Нажал парочку рычагов в профсоюзе. Кто-то намекнул вербовщику, что Антоха – парень, что надо. Дать бы ему шанс проявить себя. И вот Антоха бродит по своему району, заглядывает в кафешку, переполненную нелегалами и всяким сбродом. А там – серьезный мужик. Тот самый, что выцепил Рамона в казахских степях. «Садись, – говорит парень, – дело есть». Так Антон превратился в охотника. Но в эту профессию нельзя войти с черного хода. Ты должен уметь выживать и убивать других. Тех, кто быстрее и сильнее тебя. Тех, кого природа возвела на вершину пищевой цепочки. Иначе тебя сожрут. Валик пытался объяснить эту несложную истину брату. Но тот очень хотел денег. Сейчас. Много. И вот они. Туннели Мглы. Впрочем, это уже другая история. А в тот вечер Рамон напивался с видуном, похожим на студента-айтишника, и перебирал старой книги индийской бабушки. Рассматривал фотки, сделанные на альпийских склонах. Там... Улыбчивый валик в вязаной шапке и темных очках опирался на сноуборд. Незаметно подступал рассвет. Полина вошла в капсулу. Секция трубы вернулась на место. Капсула обрела первоначальную форму, отгородившись от вакуума герметичной стеной. «Сидите!» Полина подняла руку. «Это была действительно она. Девушка!» которую Рамон полюбил настолько, что готов был следовать за ней через все миры многослойности. Охотники замерли в ступоре. Никто не потянулся к оружию, не стал отстегивать ремни. Ведь это была Полина. Самое удивительное, подумал Рамон, заключается вовсе не в ее чудесном визите. И даже не в том, что девушка не перекинулась в алколака с наступлением ночи, или в том, что она не удивилась и не обрадовалась встрече. А в чем же? Тишина еще не успела разрушиться, а Рамон понял. Во всем сразу. Ты не перекинулась? Пристально глядя на Полину, сказал Азарод. Нет, не сейчас. Полина выглядела хорошо. Новая прическа. Русые волосы. Выбритый висок. Несколько длинных косичек. Варварская мода ржавчины. Выцвевшие джинсы, легкий джемпер и дутая жилетка. Все те же льдинки глаза, проникшие в душу Никиты на забытой дружеской вечеринке. «Мы уезжаем», — сказала Полина и коснулась сенсорного стола. «Куда?» — не понял Ефимыч. «В другой район». Полина задала маршрут. Ее пальцы бегали по плоскости с поразительной быстротой. Залоетом. Что? Рамон не верил своим ушам. Полина укоризненно посмотрела на него. Времени мало, Никита. Можешь не перебивать. Оставалось тупо кивнуть. Хорошо. Полина обвела взглядом всю троицу. Как думаете, что сейчас происходит? Кадилов пожал плечами. «Наш безупречный план рушится». «Верно». Девушка усмехнулась. «Но я вам открою небольшой секрет. У вас и не было никакого плана. Как и у меня до встречи с Лаэтом. Профсоюз сказал взять, и вы помчались по следу. Как хорошие песики». «Верные наемники. Так, озарот». Некромант промолчал. «Сейчас я спасаю ваши жизни. Вот что происходит». Вздохнула Полина. «К медгородку стягиваются ликвидаторы. Ребята вроде Тейна». Уверена, Никита меня понимает. «Ликвидаторы?» Переспросил Ефимыч. На лице ангела застыло недоумение. «Причем здесь ликвидаторы?» «Постойте». Перебила за рот. «Вы о чистильщиках?» «Вроде того». Кивнула Полина. Задача у них простая. Перебить всех нас. Нас? Тупо повторил Рамон. Главная цель – Лает, Уточнила Полина. А нас ликвидируют за компанию. Убирают лишних свидетелей. Подожди. Рамон почесал затылок. Но им ведь нужна ты. Лаеда и так собирались убить нашими руками. В чем разница? Ты не справился бы с Лаетом, покачала головой Полина. И все вы втроём не справились бы. А теперь замолчите. Мы прибываем. И, бога ради, не делайте глупостей, пока не услышите историю до конца. Капсула остановилась, и внутрь вошел человек, которого Рамон почти ожидал увидеть. Но не думал, что это произойдет так быстро. Лает. Узнать давнего врага было легче, чем представлялось. Нечто неуловимое. Знакомый спектр ощущений. Так сразу и не объяснить. Ты никогда прежде не видел этого человека, но понимаешь, кто перед тобой. Тот, в чью тень ты собирался вогнать клинок. Сегмент задвинулся. Лоед кивком поздоровался с охотниками. Сел в кресло рядом с Полиной. Так, чтобы видеть всех наемников профсоюза. «Разумно». Пальцы девушки вновь пробежались по сенсорной плоскости. «Новый маршрут». «Я тебя иначе представлял», — сказал Рамон. Он увидел сорокалетнего мужчину, сухощавого, с сидеющими висками и едва заметными морщинами на лбу. Стрижка под ноль. Мимикрирующий плащ. Такие используют разведчики, делающие вылазки к форпостам враждующих городов-государств. Сейчас ткань плаща имела нейтральный серый цвет. Капсула вновь куда-то отправилась. «Ищешь мою тень?» Лает перехватил взгляд Никиты. В его голосе прозвучала насмешка. «Не спеши». Ефимыч кашлянул. Все взгляды скрестились на ангеле с дробовиком. «Не хочу мешать выяснению отношений», равнодушно заметил старик. «Но мне была обещана история». «Раз уж за нами идут ликвидаторы, хотелось бы ее услышать». Валик, напомнила Зарот. «Идрумк!» «Мы должны защитить их!» Лает махнул рукой. «Вы еще не поняли?» «Молчание!» «Это они вас сдали!» — сообщила Полина. Рамон вздохнул. Полина, вероятно, права. «Кто еще мог знать о местонахождении Лаета?» Кто мог регулярно отправлять магические письма через абонентские ящики, поддерживая связь с кураторами профсоюза? Все логично. Непонятно лишь одно. Почему? Валик не мог так поступить с Рамоном. С кем угодно, только не с Рамоном. Весь спектр чувств, похоже, отразился на лице Никиты. Не мог. Словно прочитав мысли охотника, произнес Лает. Он этого и не делал. Просто на утопии к вам присоединился не валик. Азарот недоверчиво уставился на основателя. А кто? Научитесь уже шевелить мозгами. Не выдержал Диаблера. Это способствует выживанию. Вы так много знаете парней, способных менять внешность и пробивать порталы? Убийц с навыками ведунов. Тейн. Догадался Рамон. «Бинго!» Лоед демонстративно зааплодировал. «Лёд тронулся, как говаривал один из ваших классиков. Рамон посмотрел на Кадилова. Где вы с ним встретились?» «Все поняли, что речь идет о Ж-валике. «У тебя?» — напомнил Ефимыч. «Забыл, что ли?» «Нет, это я помню. Но вы уже знали, что валик явится. Откуда?» «Ведь в Брянске его не было?» «Не было», — согласился Азарот. «Брянский куратор», — буркнул Кадилов. «Вот кто нам сообщил про ведуна». «Все ясно», — заключила Полина. «Валик вполне может сидеть в своей квартире, наслаждаясь заслуженным отдыхом. Его никуда не вызовут». «Просто вывели из игры», — добавил лайет. «Вспоминая события последних дней, Рамон не мог взять в толк, где допущен прокол. Ему казалось, что он хорошо знает Валика. Привычки, голос, привычки, голос, манеру держаться. Выходит, операция задумана давно. Тейн неделями, месяцами изучал человека, в образ которого ему предстояло вжиться. Изменил голос. Магически или с помощью имплантов – неважно. Выучил личную историю, лексикон жесты наконец. Зачем? сказал Лает. Этот вопрос гораздо важнее, чем как. И тогда заговорил Кадилов. Что мы имеем? Основатели породили перевертов и разделились на противоборствующие фракции. Часть основателей решила, что обратнем не место в многослойности. Их противники, наоборот, поддерживают своих детей. Идем дальше. Переверты развиваются и превращаются в вендига. Это не нравится очень многим. Например, нижним и верхним сферам, профсоюзу, сообществу магов. Тихо добавила за рот. Такое есть? Удивился Рамон. Еще как есть. Хмыкнул Лает. Там куча орденов и течений. Тысячи лет враждовали, а потом сели за стол переговоров. Сейчас в хрупком равновесии. Ефимыч кивнул. Так и есть, но не будем отвлекаться. Итак, у нас есть технологичные человеческие слои: сферы, магии, некроманты, нюхачи и прочие люди. Есть диаблера. Эти вообще не пойми, кто. Без обид лоет. Какие обиды? хмыкнул основатель. Вы вообще-то шли меня убивать? Никита рассмеялся и вдруг понял, что ненависть к диаблера растаяла. Исчезла, и все тут. Лает угрожал Полине. Сделал из девушки Рамона зверя. Но теперь все изменилось. Круговорот событий смешал карты. Поставил бывших врагов на одну сторону баррикад. Почему это произошло? Почему Полина остается человеком с приходом ночи? В этом нужно разобраться. Это единственное, что имеет сейчас значение. Интуиция подсказывала Рамону, что все произошедшее с ним со времен радувиниума не случайно. Профсоюз в некотором роде представляет интересы людей. Продолжал рассуждать Кадилов. Интересы большинства. Лает покачал головой. Нет. Разве? Фатальная ошибка. Лает наклонился вперед. Рамон отметил про себя, что гость не стал пристегиваться. Все вы думаете, что профсоюз защищает интересы большинства. Думали до сих пор. Некоторые из вас полагали, некоторые из вас полагали, что эта структура преследует коммерческую выгоду. Наделаем больше оборотней, перебьем их, нарубим кэша, анонизм какой-то получается, право слова. Ты забываешь о связях с правительствами срезов, возразил Рамон. У профсоюза везде есть свои люди. «Все схвачено», – кивнул Лает «Там, где есть люди». «А как насчет нечеловеческих миров? Там, где правят разумные звери? Нюхачи, гномы или еще кто похлеще? Как насчет межмирья?» «Я там не был», – отмахнулся Никита. «Это не меняет сути. Профсоюзу подконтрольны не все слои. А вот чего забывать действительно не стоит, так это того...» что ваша чудесная организация основана виду нами». Никита напрягся. «И что?» «А то...» – включилась в диалог Полина. «Что мы тут говорили о сообществе мангов? «Улавливаешь связь?» «Мы плавно подходим к главному вопросу». Лает сказал это после непродолжительной паузы. «Каковы цели профсоюза?» Никита попытался перебить основателя но тот остановил его взмахом руки. Да, профсоюз преследует собственные интересы. Да, он выйдет из альянса, когда посчитает нужным. Да, он в сговоре с магическим сообществом, нюхачами и другими силами, незримо присутствующими в игре. Уразумел? Оставалось лишь склонить голову. Цель самых могущественных колдунов многослойности и сна. Проникновение во все секреты мироздания, подчинение межмирья и астральных слоев. Дальше – бессмертие. Всемогущество. Абсолютная власть. Божественная власть. Незримая и всепроникающая. «Пафос», – скривился Кадилов. Не люблю пафосные высказывания. К тому же сферы не позволят нарушить баланс сил. Война между светом и тьмой с переменным успехом шла в десятках слоев это всегда заканчивалось разрухой, апокалипсисом и долгим возрождением на пепелище. Однажды все придут к соглашению, разделят зоны влияния и приведут меры к общему знаменателю. Слова истинного ангела. Усмехнулся Лает. Но появились виндига. У них собственные планы. Какие? спросил Азарот. Обрушить вековой уклад, похоронить ангелов и демонов. «Завладеть межмирьем». «Невозможно», — покачал головой Кадилов. «Ты не хуже меня знаешь, что это возможно», — прорычал Лает. Изменения во внешности Диаблера Рамон пропустил. Секунду назад перед охотниками сидел лысый мужик в мимикрирующем костюме. И вдруг это. Косматая мускулистая тварь, занявшая собой почти треть капсулы. Тварь открыла пасть, усеянную острыми клыками, и Рамон увидел свет. Словно в недрах этой ненасытной пасти клубилась сама вечность. В круглых глазах существа тоже белое свечение. Косматые лапы с длинными когтями распростерлись над головами людей. Вытянутую голову монстра увенчали раскидистые рога. Азарот схватил топор и ударил по лапе. Руническое лезвие с легкостью прошла сквозь призрачную плоть, не причинив Лаету вреда. Кадилов не стал медлить. Ремни втянулись в подлокотники кресла. В руках ангела появилось распятие. «Подступаю к тебе, ветеран зла!» Кадилов выпрямился в полный рост и посмотрел в светящиеся зрачки. «Материя преступлений. Заклинаю тебя величием и силой Господа нашего!» Создание выхватило крест из рук Ефимыча, швырнуло на пол и рявкнуло так, что старика швырнула на прежнее место. После этого взбесившаяся реальность успокоилась. Рогатая мерзость сжалась до нормальных размеров и вновь приняла облик человека. «Виндиго», – прошептал Азарот. «Бывший», – поправил лает, наслаждаясь произведенным эффектом я один из первых основателей, открывших для себя эту форму. Но я отказался от полной трансформации разума. И вновь стал собой. Капсула продолжала двигаться по своим неисповедимым векторам. «Куда мы едем?» – спросил Азарот. «Никуда», – усмехнулся Виндиго. И я закольцевал движение капсулы, гоняя ее по всем станциям Иерихона. Внес запрет на стыковки, конечно же. «Оригинально», – похвалил Ефимыч. «И долго мы собираемся колесить?» Лает взглянул на часы, встроенные в коммуникатор. «Еще часиков шесть. Потом уляжется электрическая буря, и мы покинем город». Рамон подумал о перевертах, оставшихся в медгородке. Вероятно, их убьют, если только проводник не выведет подопечных Лаета через портал. Антону здесь не нравилось. Еще бы. Мгла всегда производит тягостное впечатление на новичков. Полная безнадега. Опасность подстерегает за каждым углом. Опустившиеся до полуживотного состояния люди, города, вкапывающиеся в преисподнюю. Чем ниже уровни, тем лучше водоснабжение, освещение и отопление. Тем престижнее район, тем сложнее поселиться. Все эти подземные города выросли из тайных правительственных бункеров, линий метро и засекреченных исследовательских лабораторий. О корпоративных убежищах тоже не следует забывать. Все это развивалось, достраивалось, переделывалось. Бесконечный техногенез. Профсоюзных охотников нанял бургомистр Виваса, самого богатого и комфортабельного города Мглы. В мире Рамона, как оказалось, тоже существовала компания Вивас. Эти ребята зарабатывали строительством бункеров для параноиков, опасающихся наступления апокалипсиса. Бункеры Вивас были достаточно функциональны и продуманы. Ползали слухи, что компания выстроила несколько подземных городов на случай, если анунаки все же решат покинуть Нибиру и посетить несчастных землян. В срезе мглы опасения буржуев оказались не напрасными. После того, как СССР и США обменялись ядерными ударами, выжили немногие. Например, те, кто не поступился забронировать местечко в люксовом Вивасе. И вот новая печаль. Оборотни, укрывшиеся под землей обитатели Виваса, гибли в тоннелях, связывающих шлюзы с поверхностью. Некоторые из тоннелей вливались в систему Метрополитена. Станционники торговали свивостцами. сбывали им артефакты с поверхности. Рамон знал, что главная проблема оборотней- солнечные лучи. Ультрафиолет не убивал метаморфов, вопреки расхожему мнению, но провоцировал у них серьезные недомогания. Поэтому ночное перекидывание стало инстинктом. Что же дом мглы? То этот мир, Стал санаторием для оборотней. Хочешь жить в зверином облике, забыв о несовершенстве человеческого тела? Добро пожаловать на мглу! Три десятилетия ночных кошмаров. И это не предел. Оборотни в туннелях были злыми, матерами и неведающими жалости. Приобщать гостей никто не стремился. Ты корм. И только так. Рамон вышел на охоту с отрядом из шести человек. В туннелях этого достаточно. Даже многовато. Но лидер решил почистить развилки, разбившись на две группы. Ведун напросился сам. То ли за братом хотел присмотреть, то ли кэша нарубить. На долгие годы вперед. Сейчас и не поймешь. Валик даже стрелять толком не умел. Слабое звено в команде. Рамон выдал ему помпу сводил пару раз на полигон в параллельном срезе и, сердцем, разрешил идти в туннеле. Вот только проблемы возникли не с валиком. Шлюз выплюнул охотников в полутемный каменный кишечник. Гулкая утроба, мусор и грязь под ногами. Где-то пищала крыса. Над головой – коммуникационные хитросплетения. Светодиодные жилы практически не помогали. Конечно, не сразу все это началось. Метров 20 тянулась оборудованная приграничная зона. Вмонтированные в бетон лампы, камеры слежения, уснувшие пулеметные турели в нишах. Турели управлялись компьютерной программой, связанной с камерами и датчиками движения. Через 20 метров туннель сворачивал налево. Здесь и заканчивалась границы, здесь и заканчивались границы цивилизации. Рамон достал планшет, вывел на экран карту подземки. «Идем в метро», — сказал он, увеличивая пальцами масштаб. «На третьей развилке делимся. валика и Антон со мной. Хрон с Даздрой и Рафатом. Вперед!» Туннели издавали утробные звуки. Рычали, пытались усыпить бдительность журчанием воды в стоках. Гулкое эхо разносила шаги наемников по трубчатому лабиринту. Антон снял с плеча автомат и щелкнул предохранителем. Почему-то в памяти Никиты не отложилась модификация Антошкиного ствола. Какая-то бельгийская гадость. Сейчас вспоминается лишь вспотевший лоб этого недоноска, затравленный взгляд и нервные шутки, которые все игнорировали. Ждать нападения в предбаннике Виваса было глупо. «Профи знали об этом. Антоха нет. Не мельтеши. Поморщился Хрон. Брат Валика не ответил. Словно и обращались-то не к нему, а к тому парню, что прогуливается в десяти шагах позади. Виртуальному парню». Остаток пути проделали в гробовом молчании. Все чувствовали приближение опасности. Освещенность тоннелей оставляла желать лучшего так что пришлось включить подствольные фонари. Рамон так и не заставил себя пользоваться приборами ночного видения. Быть может, в будущем он модифицирует свои глаза, прибегнув к услугам имплантаторов Бангкока. В будущем, но уж точно не сейчас. Рамон остановился, достигнув ключевой развилки. «Притопали», сообщил он спутникам. «Хрон, правый коридор ваш». Хрон угрюмо кивнул. Сегодня он вышел в туннеле трезвом. Редкое явление, достойное упоминание в летописях. Никита знал, что его вечно пьяный напарник уважает туннели Виваса. Не исключено, что даже побаивается их. Плохой знак для любителей легкой наживы. Команда Хрона скрылась в правом ответвлении. «Шагай первым», — приказал Рамон Антохе, валик замыкающий. Следите за потолком. Труба расширяется. Наверное, стоило взять с собой Даздру. А еще лучше – Рафата. Вот уж действительно надежный мужик. С Рафатом Никита работал в монгольских пустошах. Немногословен. Отлично стреляет. Жесткое подчинение. Конечно, Эспер ему бы подучить не помешало. Но это мелочи. Вскоре шаги второй тройки стихли. Рамон с трудом представлял, какой город лежал на поверхности под толстым слоем радиоактивного пепла. Он знал лишь, что система туннелей была достаточно разветвленной. Соваться сюда без карты и серебряных пуль – самоубийство. Кроме того, 90% туннелей не освещены. Раньше тут жили многочисленные общины, пытавшиеся что-то выращивать в теплицах, охотиться на крыс и прочую живность. Потом пришли оборотни и превратили метрополитен в шведский стол. Оплатить услуги профсоюза выживальщики не могли, поэтому стремительно вымирали. Труба расширилась. Теперь вокруг царила кромешная тьма. Где-то капала вода. Слышались непонятные шорохи. «Жуть», — сказал Антон. «Наверное, хотел разрядить обстановку». «Не отвлекайся» предупредил Рамон. Шли они по пассажирскому, а не техническому туннелю. Двигались медленно, аккуратно ступая по шпалам. С чего же все началось? Рамон был уверен, что с тяжелого Антошкиного сопения. Такие звуки всегда привлекают оборотней. Это как этикетка в магазине. Можно брать. Дешево, съедобно, срок годности не истек. Раньше мент ходил в тренажерный зал, занимался боксом, катался на велике. Женившись, размяк. Оплыл жиром, расслабился. А это в профессии охотника недопустимо. Луч фонаря метнулся по арочному своду и выхватил планирующую с потолка тварь. Тощий лак, пускающий слюни в предвкушении добычи. Рамон снес ему полчерепа метким выстрелом из агрома. Тело гиены рухнуло на рельсы. «Левая стена!» – гаркнул Рамон. «Валик, следи за вентиляционными люками!» Антон опустился на колено. Луч света метнулся вперед. Выхватил мчащегося по шпалам урса. Бодро так бежал медведь для своей массы. Антон выстрелил. И промахнулся. Никита исправил положение короткой очередью. Три пули легли кучно. В голову и грудь. Справа почудилось движение. Никита отвел руку и увидел сдвинутую решетчатую крышку. Под самым сводом. Три пули. Матерый гуль соскользнул со стены. Дернулся и затих. Сказал же, держи люки. Валик начал виновато оправдываться. Рамон его не слушал. Не до того было. Крышки сдвигались. Выпуская в тоннель черные рычащие тени. Антон снова выстрелил и на этот раз попал. Истошно заверещал крысолют, изготовившийся метнуть копье. Добей, приказал Рамон. Раздалась автоматная очередь. Крысолют превратился в груду окровавленного мяса, и тут же его поглотила тьма. Стволы с фонарями метнулись к очередным целям. И вот он. Момент истины. Бегущий по стене Грондор. Оборотень-вепрь. Воплощенная мощь и непобедимость. Копыта исчезли. Верный признак мутации. Когти грондра Оставляют на бетоне глубокие борозды. Легко представить, что этот урод сделает с человеком. Свиные глазки яростно светятся. Клыки готовы вспороть живот незадачливого мента. Щелчок затвора. Антон бездарно растратил всю обойму. И теперь у него был пустой рожок. «Тридцать патронов, мать твою!» Вот что думал Никита. «Тридцать серебряных пуль и всего двое убитых врагов. Чудеса меткости. Моя милиция меня бережет». Брат Валика истошно заорал. «Еще бы! Тварь мчалась семимильными прыжками!» быстро сокращая дистанцию. По стене, как по бульвару. Наверное, тогда Антошка и обделался. Грубо звучит, но отражает правду жизни. Ноздри Рамона не сразу уловили запах. Источник определился позже. В тот момент было не до запахов. В тот момент Рамон отбросил истощивший свои силы агром. Выдернул из чехла за спиной Винчестер и накормил Грондера 12-м калибром. Дробь превратила грудную клетку вепря в бесформенную мешанину из кистей и плоти. Настоящий фарш, иначе не скажешь. Вторым выстрелом Никита разворотил оборотню черепушку. Переверты ретировались. Судя по всему, стая потеряла вожака и понесла серьезные потери. Не всякий корм по зубам. В наступившей тишине слышалось прерывистое дыхание Антона. Брат Валика стоял посреди тоннеля, сжимая бесполезный автомат. Несло какой-то гадостью. Что теперь? Валик вступил в круг света. Его руки переломили ствол. Стреляные гильзы со звоном упали на рельсы. Считать трупы? Не считать. Покачал головой Никита. Тебе, друг мой, предстоит сбор сувениров на память. Валика передернула. Сувениров? Лучше бы не спрашивал. Да, сгодятся клыки, уши, когти. Можешь копыта отрубить. Главное, действуй быстро, пока они не начали в людей перекидываться. Ведун сглотнул. А если не успею? Тогда. Рамон сделал драматическую паузу. Придется резать пальцы. Контролеры по-любому определят. Оборотня ты подстрелил или человека. Но тебе морально будет проще. Кивнув, Валик отправился собирать доказательства проделанной работы. Его брат опустился на корточки и обхватил голову руками. ли динамики в стенках капсулы. Электрическая буря прошла. Через 10 минут возобновится подача энергии. Беглецы переглянулись. Почти угадал. Хмыкнул лает. За прошедшие часы они успели переговорить о многом. Рамон знал, что Полина теперь относится к Диаблера. Умеет полностью контролировать свои трансформации и вселяться в перевертов. Многое теперь умеет Полина. И это пугает. Девушка вряд ли смогла бы обрести новое знание, минуя смерть. Почему Лает пытался убить охотников в Йотунхейме? Вряд ли у него оставался выбор. Тейн мог принять облик кого угодно. Подручные Виндиго получили приказ не трогать Рамона и попытаться выяснить, тот ли он, за кого себя выдает. Остальных Лает считал расходным материалом в войне. Последние слова заставили Кадилова и Азарода нахмуриться. Впрочем, оба смолчали. Когда по твоему следу идут ликвидаторы не до разборок. Итак, Лает отказался быть вендиго. Каким-то неведомым образом он ухитрялся перекидываться в адское существо и вновь возвращать прежний облик. Лает сохранил душу колдуна, использующего астрального помощника для достижения своих целей. Почти человек Лает побывал в призрачной шкуре Виндиго, и ему это не понравилось. Цели непобедимых тварей были странными. Более того, их стратегия могла привести к коллапсу многослойности. Да, они готовы вступить в альянс с профсоюзом, нижними либо верхними сферами, но лишь для того, чтобы уничтожить мощные иерархии чужими руками, а затем добить выживших. Это бойня сказал Лает, похлеще страшного суда. «А что же с фортом?» «Война не начнется», — ответил Лает. «Профсоюз выдвинет в Индиго ультиматум. Сотрудничество или полное уничтожение оборотней во всех срезах. Крестовый поход». «Да, объединенные силы сфер, магов и людей способны разделаться с перевертыми. А заодно и с основателями. Это реально». Вот только сценарий будет иным. Виндиго согласятся на условия профсоюза. Часть бруха перейдет на сторону призрачных монстров. Затем ведуны, охотники и виндиго обрушатся на одну из сфер. С большой долей вероятности – на демонов. После чего будут устранены ангелы. Дальше – захват межмирия. Использование людей в качестве биологического материала. Для создания новых оборотней, переселение живых существ в астрал, иными словами, конец мира людей. И каков план? Спросил Азарот. Лает пожал плечами. Для начала спастись. Видишь ли, Азарот? Наша компания слишком много знает. Да и личности вроде меня и Полины, свободно меняющие и постась виндига на диаблера. «Не нравится профсоюзному руководству. Там, наверху, решили от нас избавиться». «Да», — подумал Никита. «И чем тебе дальнобойщики не нравились? Синица в руках и клыкастый журавль в небе». Тогда он не обратил внимания на фразу «вроде меня и Полины». «А следовало бы». Секция вакуумной трубы сдвинулась, выпуская беглецов в подбрюшье Ерихона. «Вездеход в ангаре», – сказал Рамон. «Но для активации подъемника потребуется разрешение». «Чушь», – отмахнулся Лоет. «Это свободный город». Рамон перевел взгляд на Кадилова. «Он прав», – кивнул Ангел. «Буря закончилась. Все подъемники разблокированы». Светало. Первые роботы-грузчики, проснувшиеся после десятичасовой спячки, уже сновали вокруг. «Идемте», — сказал Лает, — «я знаю кратчайший путь». Рамон даже не удивился. Похоже, его товарищ по несчастью умел планировать пути отступления гораздо лучше охотников. Наверное, так и должно быть, если тобой все время интересуются ликвидаторы. Под Подбрюшье разворачивалось перед спутниками Рамона, лязгающими механизмами, копошащимися роботами, скользящими в предрассветных сумерках электрокарами. Под ногами путались автоматические мойщики, похожие на НЛО-устройства, выдраивающие металлический настил. Лает вел охотников через теснину ящиков и цистерн. Виндига безошибочно ориентировался в изнанке Иерихона. Казалось, он вырос в этих лабиринтах. Доступ есть? Вопрос Лаета адресовался Рамону. «Есть», – сказал Никита, останавливаясь перед массивными воротами. Красный глазок сенсора ожидал гостей. «Сейчас открою». Он поднес коммуникационный браслет к сенсору. Ворота с утробным гулом начали разъезжаться. Мозг пронзило ощущение дежавю. В ангаре включился свет. И Рамон увидел махину Арктаса. «Что ж, припасы еще не успели испортиться». Вездеходы Йотунхейма даже в спящем режиме поддерживают базовый функционал. Баки заправили в день прибытия путников, что весьма кстати. Не придется тратить время на залив топлива. Никита поднес коммуникатор к лицу. Проверил поступившие за ночь сообщения. Несколько пропущенных звонков от Валика. Отклоненные запросы на локализацию. Такие запросы шлют городские власти желающие установить местонахождение определенных граждан. К счастью, Рамон догадался изменить настройки. В воздухе сгущалась угроза. Рамон вообразил, как приходят в движение тайные механизмы, запущенные профсоюзом. Магические письма мчатся к адресатам. Кураторы связываются с чиновниками земных правительств. Ликвидаторы рыщут по Ерихону в поисках добычи. Возможно, уже спускаются в подбрюшье. Уйти от них будет сложно, ведь рядом нет проводника, открывающего порталы. Профсоюз – чудовищная система. Нельзя идти против таких систем, но и умирать не хочется. Ефимыч. Неожиданно для себя спросил Никита. Бог есть? Кадилов грустно улыбнулся и промолчал.